«Рыбалку любишь, боярин?» — поинтересовался у спутника Олег, не очень ожидая положительного ответа. «Здешние знатные люди обычно предпочитали охоту». «А как же ведун! Сие развлечение мне любо, С увлекаюсь!» «Да?» — удивился Середин. «Чем ловишь? Донкой? Спиннингом?» «Донка то для смердов!» — отмахнулся Годислав. «Мышь на иглу насадят, нитку к пальцу привяжут, да и сидят ночами. Ловят, дескать. Да больше спят, конечно. Но иные налимов али самов приносят. Бывает. А то и судаки попадутся. Сие рыба благородная, ее в усадьбу в счет несут». Мы же с братом на свечу ловим. — Ага, — кивнул Олег, но на этот раз любопытство не сдержал. — Как же иглой налима поймать можно? — Знамо как. На этот раз с удивлением глянул на него боярин. — Железный стержень с двух сторон затачиваешь, посередине лесу вяжешь, а после мышь насаживаешь, али иную наживку. Как рыба ее схватит, лесу дергаешь, Стержень у нее поперек лодки встает, А иной раз вовсе в брюхе поворачивается. Избавиться от него она не в силах, Так ее родимую на бережок выволакиваешь. На малую рыбеху, что длиной с локоть, Али чуть более, Аккурат швейная иголка на снасть подходит. Для сама же... Специально ковать надобно. А иные смерды и вовсе из можжевельника стержни для рыбалки режут. Сказывают налим запах можжевеловый, страсть как любит. — И на свечу хорошо клюет, — поинтересовался ведун. — Да ты чего, дружище? — хмыкнул боярин. — Ее же не насаживают, ею светят. Ситниковую, а ли баранью свечу в лодку берешь, А там один светит, а другой со строгой караулит. Как рыба подойдет, так ее и бьешь, Ровно хазарина на рогатину сажаешь. Иная могучая, что бык, Двумя руками ротовище держишь, Он колотит всего и мечет, И лодка вся пляшет, брызги летят. А после вернешься к берегу, огонь разведешь, дабы обсушиться, Мёду хмельного выпьешь. Ты на раздевки с деревни на огонек приходят, любопытствуют, а им тоже погреться интересно, да с боярскими отпрысками. Эх, жалко, лед сейчас стоит, а я бы тебе обязательно на рыбалку сводил. У нас там затонные глубокие на поле. Да пруды сделанные богатые. Аккурат рыбу разводить. Затонны на поле? Опять изумился Середин. Пола. Это река наша в Налючах. Объяснил боярин. Земля там больно бедная, глинистая, да приболочена вдобавок. Так прадед мой придумал, яму обширную вырыть а ручеек перегородить вышло так что и берега поднялись и пруд большущий наполнился верстою в окружности и мельница на запруде работает тоже прибыток какие карпы у нас там растут у ты представить не можешь слушай а и правда давай на рыбалку с тобой сходим ведун довезли то мыслью Совсем немного осталось. А без того, чтобы погостевать, я тебя всю едино не отпущу. Такого гостя у порога не поворачивают. Погостишь, отдохнешь, а как снег сойдет, а мы с тобой и порыбачим. Пока снег сойдет, еще месяца три ждать придется. Покачал головой Ведун. Только мне разве жалко? Ты мне друг верный. Я тебе животом и добром своим обязан. Кабы не ты, извела бы нас ведьма лесная, Воистину извела. За такое дело готов хоть на всю жизнь Тебя гостем в усадьбе поселить, Да медом хмельным поить с утра до вечера. И на рыбалку катать, — улыбнулся Олег. И на рыбалку. Вполне серьезно согласился Владислав. А мне сие... Так, в радость. А пока зима, так на медведя сходить можно, а ли загон на кабанов и оленей устроить. Спасибо, дружище, кивнул Середин. Только мне бы хотелось для начала в Русу прокатиться и крест в христианском храме осветить. Потом хорошо бы на Тверской тракт вернуться и ведьму извести. Неправильно это. когда путников волкам, что цыплят, скармливают. А уж потом, потом можно и дурака повалять. Боярин надолго замолк, но когда они миновали несколько островов, все же спросил. «Выходит, мы испугались и не дали тебе доброе дело сотворить». «Ничего такого не выходит», — покачал головой ведун. Без креста тяжело, очень, мог бы не управиться, надежнее вернуться во все оружие, нежели с голыми руками на танки кидаться. Куда? Настала очередь Годислава не понимать спутника. Танк? Ну, это воин такой, в тяжелом вооружении. Железо на нем, что на воротах киевских, без хорошего тарана не снести. «Война! Тараном!» — изумился боярин. «Так ведь танк!» — развел руками ведун. К исходу второго дня они, наконец, пересекли озеро от края и до края, заночевали на берегу, после чего двинулись по зимнику дальше, через лес, и к вечеру выбрались на очередную реку. «Сие явань!» — пояснил Гадислав. — От озера на нее спускаться неудобно. Порогов там много, и берега плохие. Почему тут разве струги малые лодки ходят? Большой ладье тут не пробраться, токмо кругом. — Протсну я знаю. — Это вышний волочок, — кивнул ведун. — Я имел в виду, по мсте плыть приходится. От волочка... и нам ссту поправил годислав однако же коли летом пойдешь то сим путем пользуйся хоть и с порогами а путь короче особливо коли тут с лодки сойти а на селигере на другую сесть я на лодках не плаваю с сожалением вздохнул середину с двумя заводными в них не влезешь посему обычными дорогами хожу — А, ну, тогда проще. Летом обычных дорог тут нет вообще. Порыбачишь, отдохнешь, на охоту сходишь. Как покров настанет, тогда и отправишься ведьму свою искать. — Надо будет подумать, — зачесал в затылке Олег. — Коли так, придется жертвовать привычками. — Тут рек много, дружище. посему и дороги ни к чему, — пояснил боярин. — Куда не понадобится, ан хоть какой ручаек да найдется. Снова потянулся долгий санный путь между заснеженными берегами. Иногда им навстречу попадались обозы или одиночные путники. Еще реже нагонял и уносился вперед нетерпеливый всадник. День. Второй, третий. Путники поравнялись с деревенькой одной из многих. И тут вдруг Годислав повернул с реки влево, забравшись на какую-то совсем тесную тропу, идущую через густую темную дубраву. Судя по следам, тут уже несколько дней не прогоняли ни единой повозки. Однако боярин скакал вперед уверенно да нельзя. И Олег не решился поправлять его или о чем-нибудь спрашивать.